Глава 23. Видеоряд Истрашилин занялся уличными камерами, не откладывая дела в долгий ящик. Катя лишь дивилась, как быстро, оперативно и слаженно он все сумел организовать. Ведь обычно все мероприятия оперативно-технической проверки это не так уж и скоро, это дорого. В этом всегда задействовано немало сотрудников. Но у Страшилина, видимо, имелся дар пробивать для следствия нужные вопросы. По пути с Трубной в главк на Никитский он названивал по телефону на Петровку 38, в техническое управление, в территориальное управление центра столицы. Потребовалось всего два часа, и вот они из главка уже отправились к спецам в технический отдел обработки видеоинформации. Потому что записи с камер Трубной площади и всего прилегающего к ней района, датируемые днём и вечером убийства в маяке, были уже изъяты и подключены к специальной поисковой программе. Кате всего дважды приходилось посещать технический отдел обработки информации, и она всегда поражалась, как там всё наворочено и укомплектовано. Когда они со Страшилином приехали, компьютер уже вовсю обрабатывал видеоряд в рамках заданного периода времени. Катя смотрела на стену из мониторов. Там всё быстро мелькало. Хотелось закрыть глаза, но... «Время 17.30 указанного числа. Камера подъезда дома на трубной», сообщил сотрудник отдела. «Взгляните-ка на этот монитор». На экране чёрно-белое изображение с уличной камеры. Катя увидела. Вот дверь подъезда, того самого, который они посещали сегодня днём. Открывается и... Хрупкая женская фигурка в куртке в накинутом на голову капюшоне худи появляется в поле зрения объектива. Укрупните, попросил Страшелин. Компьютер максимально укрупнил изображение. Лицо. «Елена Уфемцева собственной персоной. Капюшончик на глаза как надвинула, а?» Страшилин засунул руки в карманы брюк, расстегнув пиджак. «Так, пошла запись. И куда она, интересно, направилась тем вечером?» Изображения замелькали на мониторах, выстроился видеоряд. Фигурка в куртке быстро пересекает двор дома и направляется в сторону цветного бульвара. «Тут изображение с камер домов и цирка на цветном», сообщил оператор, снова укрупняя видеоряд. «Вот она, ваш объект. Вот, вот и вот. Идёт вдоль Цветного бульвара». «Там у нас станция метро», — сказал Страшилин. «Ну-ка, глянем камеру у метро». Снова включился в обработку компьютер и выстроил на мониторах новый видеоряд. «Ваша фигурантка входит в метро Цветной бульвар. Время 17.45». Катя увидела на центральном мониторе укрупнённое изображение. Как обычно, много народу у выхода из метро. Но компьютер, отсортировав видео, сам делает пометку, выделяя в толпе фигурку в куртке и капюшоне. «Вот она, заходит в метро. Так, что делаем дальше?» Страшилин раздумывал лишь секунду. «Сейчас же связываемся с управлением полиции на метрополитене. Нам нужно отсмотреть их камеры за тот вечер». Тут Катя подумала. «Ой, на это уйдёт неделя». Мыслим ли это — отсмотреть плёнки метро, пропускающего вечером в час пик миллионы пассажиров? «Придётся немного подождать. Я сейчас свяжусь с ними и всё организую», — сказал ей Страшилин. «Вы, Катя, пока отдохните». Катя подумала. «Где отдохнуть? В оперативно-техническом отделе на стуле?» Она вышла в коридор. У неё слегка кружилась голова. «К работе компьютеров с видеорядом надо привыкнуть, потому что всё стремительно меняется». Возникает, исчезает, мелькает, укрупняется, убыстряется, затем замедляется и маркируется специальными видеопометками. Она сидела в коридоре и мечтала. Вот сейчас он там всех настроит, зарядит, даст следственные поручения, и они вернутся в главк. Через несколько дней придут результаты по запросу и... «Так и есть, придётся подождать до вечера», объявил Страшилин, выходя в коридор с сигаретой. «Метро предоставит отсмотренные плёнки к шести часам». «Сегодня?» Катя чуть не упала со стула. «Андрей Аркадьевич, как вам это удалось так быстро?» «А, ерунда». «Нет, это невозможно. Так не бывает. Это за гранью фантастики». «Я им наврал, что у нас срочный запрос ФСБ. Возможно, лицо подозревается в террористической деятельности». Страшилин глянул на часы. «Тут у них сносный буфет. Можем пока пообедать». Они спустились в буфет. Катя могла, конечно, и в главк вернуться, и даже домой уехать. Она мало верила, что полиция метрополитена сделает все так быстро. Это же титанический процесс. Но ей стало адски любопытно, чем же все-таки кончится сегодняшний авральный видеопоиск. И как это страшилину удается по телефону так беспардонно лгать насчет запросов ФСБ? Как ему это с рук сходит? Девчонка наврала нам, как и остальные свидетели подытожил Страшилин, уплетая в буфете яичницу с перцем и помидорами. Катя взяла себе два сэндвича и кофе. «Утверждает, что никуда не ходит, а сама куда-то отправилась в тот самый вечер на метро», — сказала она. «Квартира у неё похожа на помойку. Такое ощущение, что девчонка даже мусор не выбрасывает, живёт как затворник, но нет, оказывается». «Мы в этом деле с самого начала наблюдаем, как люди нам лгут» тем самым искажая картину происшествия. Хотя возможно, что вся эта картина чрезвычайно проста, но каждая новая ложь новых фигурантов или свидетелей лишь усложняет наше восприятие. Это вот мельтешение, которое мы сейчас наблюдали в ходе видеоряда. Хаос, вроде как полный хаос, а реальность проста. Девчонка вечером покинула дом и поехала куда-то на метро. «Так может случиться, что и реальность с убийством Уфимцева тоже чрезвычайно проста». «Что вы имеете в виду, что внучка убила деда?» — спросила Катя. «Вы её подозреваете?» «Но тогда получается, что это она оставила надпись на полу в целях инсценировки. А если это так, то выходит. Она отлично знала, как живёт старик, и что его посещают матушки-монашки из монастыря». «Чем не версия, а?» — усмехнулся Страшилин. «Но у нас пять свидетелей, и монахи, и обе соседки утверждают, что никогда прежде не видели внучку в маяке с дедом», — сказала Катя. «Полное противоречие. Пусть даже тут ложь на ложь каждый накладывает со своей стороны, по пока непонятным для нас причинам. Мотивы человеческого вранья могут быть самые разные. Порой даже невинные, даже благие». «Вот я сейчас подумала соседке Балашовой». Она отлично знает, что у Фимцева навещали три монахини. Но в разговоре с нами она и словом о том не упомянула. Рассказала лишь о незнакомце, о Горлове, а почему. Да, интересно, почему? Как вы это объясняете? Возможно, потому что она верующая и дочку маленькую свою в школу при приюте в монастыре водит. Она не хочет впутывать в дело об убийстве соседа-монахинь, людей, к которым она расположена всем сердцем поэтому и молчит о них, упоминает о госте мужчине. Его она не знает и не жалеет, что он окажется впутанным в дело об убийстве. «Да, вы правы», — согласилась Катя. «Но о Елене Уфимцевой Балашова нам ведь тоже ничего не сказала, совсем ничего. Надо запросить банк оперативных данных на эту девицу, пробить её по нашей базе», — сказал Страшилин. Видок у неё не ахти какой, может, она в прошлом к наркотикам отношения имела. Папаша дипломат за бугром, такая роскошная хата. Это ж золотая молодёжь. А похоже, она сейчас на бомжа. В общем, вот так они мило беседовали в ведомственном буфете. К счастью, там не продавалось никакого алкоголя, даже пива. Потом Катя ждала в одиночестве, коротая время с планшетом, пока Страшилин снова договаривался и улаживал поисковые запросы. К шести выборку записей видеокамер метрополитена пригнали по электронной почте в оперативно-технический отдел. «Станция Цветной бульвар. Есть. Объект зафиксирован. Вот она». Оперативник вывел на монитор укрупненное изображение. Электропоезд, толпа. И в толпе маркером обозначена уже знакомая фигурка. Всё тот же капюшон-худи на голове Елены Уфимцевой. «Станция Новослободская». Тут никаких совпадений компьютер при прогоне через программу не обнаружил, а вот станция «Проспект Мира» есть, смотрите, вот она опять. Катя снова увидела на сером фоне видеозаписи поезд, толпу людей и помеченную маркером фигурку. «Она садится в поезд в сторону Бабушкинской», — сказал Страшилин. «Ехать там минут 25-30. А что на Бабушкинской?» К сожалению, просмотр плёнок с Бабушкинской недоступен. Там произошёл масштабный сбой как раз в тот вечер. Мы не имеем нормального изображения. Страшилин смотрел на экраны. «От метро Бабушкинской отправляются автобусы в посёлок Маяк», — сказал он. Но проверить, доехала ли Елена Уфимцева в тот вечер до Бабушкинской, мы не можем. Вот так всегда. Всё идёт, идёт хорошо, и в самом важном месте облом. Катя в глубине души не жалела об обломе. Она только дивилась масштабу проделанной за день грандиозной работы. «Да, Андрей Аркадьевич, вы умеете организовывать крупные поисковые мероприятия». «Ладно, в отношении этой девицы потянем с другого конца», — объявил Страшилин. «Запросим нашу базу данных. В любом случае у нас теперь есть доказательства того, что в тот самый вечер она не сидела дома, как утверждает».